Таина Знающая Если кто и мог сказать, что принял неверное решение, так это Таина Знающая. Не в силах цензурно выразить всю глубину своих переживаний, Таина Знающая ткнула пальцем в сторону деревянного здания, выкрашенного в черный, и с трудом выдавила. «Это что такое?» «Это наша гостиница». С готовностью ответила Алиса, замирая рядом. «Гостиница?» Тоном «Ты уверена?» переспросила Таина, развернулась и вперила в подружку своего брата негодующий взгляд. «Нет, а ты чего хотела?» Моментально ощерилась та. «Мы же не знали, что тебя отчислят из Академии Завар, и в отпуск мы поедем вместе. Пришлось отменять нашу с Робом бронь» и искать свободные номера на троих. А сейчас разгар бархатного сезона, между прочим. Желающих поплавать в местных озерах, измазать рожу животворящей грязью и поглазеть на голых русалов столько, что даже занюханные клоповники сдают по цене столичных номеров. Короче, что было свободным, то и взяли. Подвёл итог этого оправдательного монолога Роб, закатывая чемоданы девушек через въездные ворота. Таина нахмурилась и еще раз оглядела место, где ей предстояло жить в этом отпуске. «Добро пожаловать в последний путь!» — гласила большая табличка над входом. Тёплый ветер трепал траурные ленты со звучным «Помним, любим, скорбим», которыми хозяева украсили столбики перил, ведущих на крыльцо гостиницы. Входную дверь приветливо подпирал улыбчивый скелет в черном смокинге. И все бы ничего, странности интерьера можно легко списать на специфическое чувство юмора владельца, если бы не одно очевидное «но». За двухэтажным гостиничным домом открывался чудесный вид на кладбище. «Таина, поехали с нами! Вместе веселее!» — говорили они. «Да, Тай, съезди с ребятами, отдохни, развейся», — повторяли они. «Это отличная идея, езжай», — настаивали они. И вот теперь эта отличная идея приветствовала исключенную лекарку покосившимися крестами. Таина сделала глубокий вдох и мысленно пожалела, что поддалась на уговоры родителей, оставила дом в лесном, где тихо-мирно оплакивала свое отчисление из Завор и поехала с братом и его подружкой в Озёрный. «Тай, ты идешь? крикнул роб сестре, решительно втаскивая чемоданы на крыльцо. Знающая вскинула подбородок и отважно двинулась вперёд. Покойников она не боялась, тем более таких, заботливо уложенных в комфортабельные гробы и тщательно закопанных. Гораздо сильнее ее пугала бурная фантазия людей, открывших здесь гостиницу. «Ой, здрасте, здрасте!» На крыльцо выскочила румяная женщина со вдовьей повязкой в светлых волосах. «Проходите, мы вас уже заждались!» Судя по мертвой тишине, царившей внутри помещений, других достаточно смелых постояльцев у этого места не нашлось. Как не нашлось и обслуживающего персонала. Бойкая женщина совмещала в себе все функции, начиная от уборки, готовки и заканчивая бухгалтерией. Завтрак с 7 до 10 утра. Ужин с 7 до 10 вечера. Обед в стоимость проживания не входит. Да и зачем, если все гости предпочитают обедать в городе? Номер на двоих здесь, а ваш напротив. Заселяйтесь. Будут вопросы? «Я внизу, на кухне или за домом», — сказала она, после чего торжественно вручила ключи от комнат и спустилась вниз. Алиса решительно толкнула дверь, пропустила загруженного вещами роба, изобразила вымученную улыбку и скрылась в номере. Таина же покрутила в руках ключ, длинный массивный стержень и брелок с ухмыляющимся скелетом решительно распахнула дверь напротив. «Да...» Протянула девушка, обалдела, глядя на двуспальный гробик, застеленный черным постельным бельем. Вместо изголовья тянулась широкая траурная лента «Спи спокойно», а в центре покрывала горделиво гнул шею свернутый из черного полотенца и халата лебедь с белоснежными крыльями-тапочками. Таина прошлась по комнате, оценила светильник в виде крысиного скелетика на прикроватной тумбочке, вазочку с конфетами в форме черепа. Выглянула из-за занавески, мрачно полюбовалась видами, зашла в ванную и надолго зависла перед надгробной плитой, за которой прятался сливной бачок унитаза. «Не держи в себе!» — гласила эпитафия. «Если кто и мог сказать, что ввязался в сомнительное приключение, так это адептка знающая». «У природы нет плохой погоды», — заявила Алиса, показательно облачаясь в теплый свитер и выуживая из чемодана синий непромокаемый плащ роба. Таина заподозрила, что номер для влюбленных произвел на парочку такое же неизгладимое впечатление, как и на неё. Чем ещё объяснить тот факт, что после ужина эти неугомонные сбегали и купили билеты на экскурсию по долине Семи озёр и теперь поспешно облачались в немногочисленные тёплые вещи, игнорируя буйство расшалившейся природы. А природа отрывалась на полную. Ночью зарядил жуткий ливень. Проснувшаяся от грохота Таина даже начала опасаться, что тяжелые капли пробьют покрытие крыши и просочатся в комнату. Но крыша выстояла. Тогда задул ветер. Он свистел, выл и днул деревья, лишая немногочисленных постояльцев гостиницы остатков сна. «Да разве ж это дождик!» — отмахнулась от проблемы Алиса, поутру выглядывая на улицу. «Так, мелкая морось!» За окном... Протестующий рявкнул гром. Таина проследила за тем, как ее брат с девушкой натягивают резиновые сапоги, кинула еще один взгляд в сторону окна, за которым резвилась непогода, и осмелилась на бунт. «Ребят, тащиться куда-то в такую погоду — полный бред!» «Конечно, бред!» — подхватила Алиса, решительно дернув бегунок на теплые флиски роба. «Кто же отправляется на многочасовую экскурсию без завтрака?» К слову, завтрак не радовал с той же силой, что и вид за окнами. Каша оказалась противным пересоленным комком, который не спасли даже свежие ягоды-голубики. Кофе разбавленным. Бутербродов с сыром всего два, и те пришлось кормить робу, как самому большому и прожорливому в их трио. Не подкачали только пышные булки, щедро политой сладким сиропом. Но и тут судьба не улыбнулась голодному желудку Таины знающей. «А это мы завернем с собой!» Авторитарным тоном заявила Алиса, выхватывая корзинку с выпечкой прямо из рук брата и сестры. «Перекусим на привале. На свежем воздухе знаете, какой голод просыпается!» Брат с сестрой проводили булочки, исчезнувшие в сумке Алисы, страдальческими взглядами. Зверский голод проснулся в их желудках уже сейчас и без всякой прогулки. Облачившись в плащи, Алиса ярко-желтый, роб в спокойный синий, Таина в черный подстать настроению. Отдыхающее трио сдало ключ от номеров, покинуло гостиницу «Последний путь» И решительно двинулась в дождь на поиски незабываемых впечатлений. Возглавляла это траурное шествие, пышущая энергия Алиса. Какие виды! Вы только гляньте! потрясала она мгновенно вымокшим рекламным буклетом с фотографиями красот долины со всеми ее семьей-озерами. Роб с обожанием взирал на девушку и быстро кивал, обещал, что у нее будут такие же только с ней на первом плане. Во всех ракурсах, позах и даже в прыжке. Таина тащилась следом. Любви к пешим прогулкам она отродясь не питала, а мерзкая погода так и вовсе внесла это дело в список никогда больше. Едва их тройка дошла до крохотного домика и экскурсионного бюро, как дверь распахнулась, и на улицу выскочил парень в черных штанах и синей футболке, С фирменным логотипом туристической компании дядя Уася. Привет, отважные путешественники! радостно гаркнул он, с трудом удерживая стремящийся взмыть в небеса зонт. Я ваш проводник в этом чудесном путешествии по плато. Надеюсь, вы готовы к незабываемым приключениям в долине семи озер. Да! бодро крикнула за всех Алиса, и роб, Стаинный, обреченно переглянулись. Отлично! «Тогда не будем откладывать это удивительное знакомство и поскорее двинемся в путь!» Воодушевленно проорал представитель туристической компании, стараясь перекричать весьма продолжительный раскат грома и первым помчался в сторону канатной дороги. Шлёпая сапогами по лужам, отважные туристы кинулись следом, запрыгнули в раскачивающиеся нутро единственной кабинки. Дверцы схлопнулись, отрезая путников от земли. Загудел подъемник, и кабинка медленно поползла вверх. «А вам не будет холодно?» заинтересовалась исключенная лекарка, таращась на проводника в одной майке. Сама она поддела под непромокаемый плащ водолазку и свитер, но все равно зябка прятала руки в карманы и мысленно сокрушалась, что не захватила в отпуск еще и перчатки. «Парень!» Снисходительно улыбнулся, мол, я же местный, привычный к здешним вывертам погоды, не то что вы, неженки из лесного, но вслух сказал иное. «Обратите внимание на лес справа от вас!» Поставленным голосом принялся он за отработку гонорара. Эти великолепные ели были высажены в день подписания капитуляции некронавтов, как напоминание случившейся здесь войне, объединившей некогда разорённые лесной, озёрный и крутогорье в великий и единый триединый союз. Туристы послушно повернули головы, но, будучи жителями лесного, не впечатлились пятью десяткам чахлых, местами пожелтевших и облысевших елочек. Куда больше интереса и зависти, вызвал у них одинокий путник в черном плаще и небрежно закинутом за спину посохом. Он с такой легкостью перепрыгивал с одного каменного уступа на другой, словно был не человеком, а горным козлом, ежедневно штурмующим склоны и покруче. Таина подалась вперед, приникла к окну и не выпускала незнакомца из вида до тех пор, пока тот не нырнул под тень плешивых елочек и чудесным образом Не пропал из виду, на душе у нее чего-то было неспокойно. Если кто и мог сказать, что не прислушался к инстинктам, так это тайно знающее. Хе-хе! Привлек <клёк> <клёк> <клёк> внимание путников, представитель дяди Васи и ткнул в противоположное окошко кабинки. Путешествие по долине начнется с вон того пригорка! Вы пройдете по пути пилигримов мимо озера молчаний, обретёте заветное на берегу желаний, почувствуете прилив жизненных сил возле озера Надежд и забудете о прошлом на берегу отчаяния. Мертвое озеро напомнит вам о скоротечности пути земного, голубой злом пятнистого озера порадует ваш взор многообразием оттенков, а розовое озеро станет венцом этого пути. Заучено выдал проводник. Эдак небрежно добавил «Длина маршрута — 15 километров». «Сколько?» — вырвалось у Таины, а Роб непроизвольно схватился за сердце. Даже вечно позитивная и энергичная Алиса немного притихла, ошарашенная новостью. «Пятнадцать!» — услужливо повторил парень. «Не делайте таких испуганных лиц, друзья!» Каких-то три часа быстрым темпом или 4-5 ленивым шагом с остановками напоглазеть. Но если вы захотите усложнить путь, то можно свернуть на развилке между озером надежды и отчаяния, сделать дополнительный крюк по долине и вернуться к повороту на пятнистое озеро. «Спасибо, мы пойдем стандартным маршрутом», — вежливо, но непреклонно ответил Роб. «Как хотите», — равнодушно улыбнулся проводник, и продолжил. «Весь маршрут отмечен стрелочками, на развилках подробные указатели, но если вдруг кто-то решит остаться и заблудиться, то лучше заранее взять из кабинки подробную карту долины, компас и тревожную кнопку с логотипом нашей компании». «Что за тревожная кнопка?» — насторожилась Таина. «Вот, держите». Проводник с готовностью протянул на раскрытой ладони три желтых жетона — с красными кнопками по центру. Алиса отвернулась, всем видом демонстрируя, что в компании Роба она бесстрашна. Роб же взял одну штучку. Таина запасливо сгребла с ладони оставшиеся, мало ли что понадобится, и уточнила, как ими пользоваться. «При первых признаках тревоги или стресса просто начинайте давить на кнопку в центре». Таина покрутила приспособление в руках, но так и не поняла смысл конструкции с логотипом дяди Уаси. А какой принцип работы? При контакте кожу протыкает игла и впрыскивает небольшую дозу успокоительного? Нет, что то просто щелкает прикольно. Широко улыбнулся проводник и спохватился. Да, кстати, кабинка приближается к площадке. Сейчас не зеваем, проверяем свои вещи и шустро спрыгиваем на платформу. Готова к незабываемым эмоциям. Тогда вперед! Придерживая сумки, Роб выпрыгнул первым. Алиса с восторженным Уии! выскочила следом. Таина еще какое-то время колебалась, замерев в проеме открытой двери. Мысль о не послать ли все в одно интересное место, вернуться в номер и проспать все 15 увлекательных километров прогулки под дождем, а после расстроенно соврать сладкой парочке, что просто не успела спрыгнуть становилась все более и более заманчивой с каждой секундой нерешительности. «Больше мужества, милая барышня!» воскликнул за ее спиной экскурсовод и аккуратно подтолкнул к приключениям. Таина пошатнулась и буквально вывалилась на платформу. Дверцы за ее спиной схлопнулись. Кабина слегка покачнулась и продолжила свой неспешный ход по канатной дороге. Проводника на платформе не было. Если кто и мог сказать, что самое время жать на тревожную кнопку, так это адептка знающая. Беспощадные капли дождя лупили по разноцветным плащам отдыхающих из лесного. Мягко пружинили листья немногочисленных деревьев, окружавших платформу. Гулко барабанили металлическую крышу кабинки, которая уже миновала площадку для выгрузки пассажиров и чинно разворачивалась, чтобы приступить к спуску вниз. Представитель туристической фирмы дядя Уася стоял внутри, задорно улыбался и махал отдыхающим рукой. «Спасибо, что воспользовались услугами нашей компании! Был рад познакомиться с такими отважными путешественниками!» — кричал он. «Эй!» — возмутилась Таина, зачем-то кидаясь по платформе следом. «Вы не спрыгнули!» «Зачем?» «Но... но...» Даже Алиса слегка растерялась от такого поворота событий. «Вы должны быть с нами, чтобы никто не заблудился». «Просто идите по стрелкам и не сворачивайте в подозрительные кусты и опасные ямы», ответил парень. «Но вы же наш проводник», напомнил Роб. «И я проводил вас до места». Проводник подарил отдыхающим широкую улыбку, в которой яственно читалось. «Я что, по-вашему, псих, чтобы гулять в такую погоду?» И картин наткнул за спиной, мокнущей под дождем тройки. «А теперь идите! Любуйтесь красотами наших озёр и набирайтесь впечатлений!» Таина не выдержала, замахнулась и бросила в обманщика одну из двух тревожных кнопок, что держала в руках. Брендированная штучка пролетела над пропастью, разделяющей площадку с канатной дорогой, стукнулась о стекло, Защищающая доморощенного экскурсовода от праведного гнева своих подопечных, и полетела вниз. Парень инстинктивно отшатнулся, запнулся обо что-то валяющееся на полу кабинки и с возмущенным воплем скрылся из вида. Таина победно улыбнулась. Роб с благодарностью глянул на сестру. Алиса показала большой палец, и тройка почувствовала себя отомщенной. Кабинка в последний раз скрипнула креплениями и шустро уползла вниз, оставляя компанию страдать над решением извечного вопроса «Ну и как нам быть?» «Может, вернемся? с робкой надеждой предложил Роб, шумно сморкаясь в платок. Еще чего?» — возмутилась Алиса, продолжая фонтанировать оптимизмом вопреки всему. «Мы приехали отдыхать, и мы будем отдыхать на полную!» она стряхнула капли с ярко желтого плаща расправила плечи и демонстрируя всем присутствующим пример первый спрыгнула с платформы на мокрую тропинку вперед за впечатление правый сапог девушки намертво забуксовал в грязи второй проехал вперед отчего алиса зависла в полушпагате ми выпалила она отчаянно балансируя руками Роб бросил сумку с провизией и поспешил на помощь любимой. Таина с печальным вздохом щелкнула тревожной кнопкой и раскрыла выданную им карту. Предстоящие 15 километров ее совсем не радовали. Если кто и мог сказать, что окончательно и бесповоротно заблудилась, так это Таина знающая. Долина семи озёр произвела на компанию неизгладимое впечатление. 15 километров обернулись в три с половиной часа мучений по щиколотку в грязи. Под ногами чавкала, по капюшонам стучала, за шиворот текло, несмотря ни на что. Большую часть пути преграждали лужи таких исполинских масштабов, что путники пару раз путали их с настоящими озерами долины. Чтоб я еще раз взяла билеты по скидке! зарекалась Алиса со смачным чпок выдергивая резиновый сапожок из очередной грязевой ловушки. «Нам сюда, нам точно сюда!» — уверял Роб, не замечая, что группу уже трижды обходит одно и то же озеро. Таина мрачно молчала. «Щёлк, щёлк, щёлк!» — размеренно щелкала тревожная кнопка в ее руке. Кипя от праведного возмущения, они обошли первое в списке озера молчаний» заблудились на берегу желаний, поругались возле озера Надежд и едва не разрыдались от голода на берегу отчаяния. После чего рухнули на ближайшие камни и вытащили из сумки пайки и заначки. Увы, но сухари промокли, припрятанные завтрака булочки смялись в один белый блин, и только термос с крепким сладким чаем грел не только руки, но и сердца злых путешественников. Восстановив силы, замёрзшая злая компания едва ли не бегом проскочила мертвое озеро, по коленам в воде штурмом взяла голубой излом пятнистого, чтобы обнаружить уплывший из-за паводка мост возле Розового. «И что дальше?» — робко спросила Алиса, как никогда близкая к тому, чтобы забыть про оптимизм и разрыдаться. Пойдем вдоль берега и поищем другие переправы». — предложил Роб. — Возможно, где-то озеро не такое широкое и глубокое. Таина посмотрела на брата, как на дурачка. И слепому было ясно, что самое узкое место озера здесь. Зачем еще строить переправу? Но вслух озвучивать свои догадки не стала. — Давай разделимся, — предложила она. — Алиса подождет нас с вещами на этом месте. Я пойду по берегу в эту сторону, а ты в ту. Через 10 минут возвращаемся. Хорошо?» Роб согласно кивнул. Алиса обессиленно села на ближайший камень и понуро опустила голову. Приключение ее уже давно не радовало. На список незабываемое тоже не тянуло, ибо о таком стараешься забыть как можно скорее. А признавать, что она зря что-то затеяла, Алиса еще не умела. Как и предполагала Таина, Розовое озеро не спешило сужаться и демонстрировать хотя бы намек на брод, по которому его можно было взять штурмом. Как назло, русалы, что обитали в долине, тоже не показывались, предпочитая пережидать непогоду в сети укромных пещер, по слухам, прятавшихся внизу. Чем дальше уходила от места встречи Таина, тем больше ее одолевала безнадега. Они не найдут переправу, И тогда останутся всего два пути: обходить розовое озеро или возвращаться обратно к канатной дороге. И все бы ничего, но день не резиновый, еще час-два и начнет темнеть. И вот уж тогда. Помощь нужна? Тайна вздрогнула от неожиданности и резко развернулась. В пяти метрах от нее, прислонившись плечом к высоченному валуну, Стоял тот самый незнакомец в плаще и с посохом за спиной, что штурмовал неприступную для подъема гору по пути в долину Семи озер. «Кто ты?» — настороженно спросила исключенная лекарка. Молодой мужчина поднял голову, сверкнул на нее желтыми кошачьими глазами и слегка отодвинул капюшон. Та и не сразу бросились в глаза черные тигриные полоски, Украшающий шею и лицо собеседника. Зови меня, Мэл, представился увязавшийся за ними тиграй, криво улыбнулся и повторил. Ну, так как? Вам помощь нужна?